Глава тридцать третья. Алена. «Не сегодня, ладно?» Устала, пресекла застывший на лице матери вопрос. Взяла большую кружку чая, сделанную для меня. Приятно остывшую, чтобы можно было пить и наслаждаться, не боясь обжечься. «Пойду лягу». Проговорила и спряталась в спальне. Кирюша спал у себя, в той же приставной кроватке, что и его сестричка в этом же возрасте. У меня были деньги купить все новое и даже дорогое, но я не стала. Зачем? После «Катюши» много базовых вещей осталось в хорошем состоянии. Да, на моей улице перевернулся грузовик с деньгами. Только это, увы, не равно счастью. Не в общем понимании, а женскому. Так-то грех жаловаться. Дети здоровые, я тоже. Мама хоть и диабетик, но болезнь держим на контроле». У меня свой бизнес, который приносил пусть и не миллионы, но стабильный доход, и был одушенный. Вроде бы все хорошо. И до повторного появления Димы в моей жизни я считала, что счастлива, что большего мне не нужно. Но он снова здесь, с ноги ворвался и к чертям снес закрытую дверь моего маленького закрытого мирка. Разводится он, отцом хочет быть, счастливым со мной и детьми. Только спросить забыл, нужно ли мне это. Не нужно, совсем не нужно. Наше время давно ушло. Да и было ли оно нашим? Нет, конечно, не было. Мы всегда были вне закона. Тайная жизнь, встреча в ночи. Я все это знала. И тем не менее ждала, верила, надеялась. Даже после того, как увидела его с другой женщиной в белом платье, с фатой и улыбкой счастливой невесты. Я все равно надеялась. Тогда Дима был нужен мне. Его поддержка, нежность, ласка, любовь. Я хотела, чтобы выбрал меня. Чтобы то чудесное, что родилось во мне, нашло отклик в его сердце. Но этого не случилось. Да, у него были обстоятельства, обязательства. Беременная невеста, собственные установки и рациональный подход к жизни. Окей, его право. Мне там не было места тогда, а ему нет места со мной сейчас. Больше не позволю провести меня через ад болезненной любви и бросить одну, сгорать в самой сердцевине душевных страданий. Я вырвала чувство к небесному с корнем, выпила противоедие, сделала прививку от любви. Я победила. Ни один мужчина больше не воспользуется мной. Дмитрию Александровичу нет места рядом со мной. Не впущу, не позволю, не поддамся. Больше никогда. Я заснула легко, но спала беспокойно, урывками. То Кирюша разбудит, то сон мучительно странный приснится. Мое подсознание играло в жестокие игры. Там, как в Зазеркалье, все наоборот. Там мы вместе. Но я не хотела этого на его. Да и в сны не верила. «Кто это может быть?» Удивленно нахмурилась, услышав стук в дверь. 10 утра! Суббота! Кого принесло?» Мама замахала руками, когда я хотела подняться из-за стола, и сама пошла открывать. «В глазок посмотри!» — крикнула вдогонку. Она так простодушно открывала всем дверь. Сейчас столько больных уродов развелось, что нужно уши, руки, ноги держать востро. «Это Дима», — проговорила через минуту, с трудом выглядывая из-за огромного букета кроваво-алых роз. «Классика. Только вот я равнодушна именно к розам. Я любила ландыши». Скромные, маленькие букеты, изящные и милые, но с таким насыщенным богатым ароматом, что благородным розам и не снилось. Дима совсем меня не знал, как и я его. Доброе утро. Он смущенно улыбался, зная, что недовольна. Но ничего не могу сделать, дети рядом. И тут привез вкусненького. Я вздернула бровь с демонстративным равнодушием, рассматривая бумажные пакеты, с эмблемой модной кофейни. — мне надулся Кирюша, не понимая, что из этого изобилия лично ему. — А тебе вот, — достал из кармана яичко-сюрприз. Беспроигрышный вариант. — И тебе, мелкая. Катюше тоже дал. — Спасибо, — поблагодарила смущенно она. Видимо, наш вчерашний разговор сказался. — Оськи, — крикнул Кирюша и показал жестом, что хочет на ручки. Дима робко, абсолютно несвойственно ему улыбнулся и подхватил сына. Я отвернулась к окну. Слишком смешанные чувства вызывала эта картина. Конечно, я хотела, чтобы Кирилл знал отца. Если Небесный будет любить его, несмотря на наши отношения, которых, естественно, быть не может, то вперед Дети не должны страдать. Я всегда придерживалась этого постулата. В воскресенье Дима тоже пришел, но уже после дневного сна. Вызвался гулять с детьми. Мне нужно было отъехать, и я попросила маму проконтролировать их. Он опыта общения с людьми такого возраста имел немного, мало ли что произойдет. Кириша еще на улицу ходил в подгузниках, и вряд ли Дима сможет поменять в случае чего. Или подмыть, если выйдет неожиданность. Небесный, естественно, снова явился с цветами. На этот раз с крупными лиловыми пионами. И не принимала их, не подходила даже. Мама оставила воду, но ко мне в спальню не приносила. Знала, что не стоит. В понедельник я приехала с работы около девяти вечера. Заметила очередной букет. Мама сидела в гостиной, сериал смотрела. Детей не видно. «А где?» — кивнула на пустую детскую. «В ванной». Мама отвела глаза. Я, нахмурившись, подошла к приоткрытой двери. Дима сидел на подставке, которую использовали, чтобы Кирюше удобнее было доставать до раковины. Катя устроилась на стиральной машине и с детской непосредственностью сдавала мои секреты. «Я танцую, люблю петь и учусь играть на пианино. Меня мама учит, ну и другие педагоги в моей школе». «У мамы своя школа?» — поинтересовался Дима. «У нее их несколько», — хвасталась Катя. Папа, Кирюша показывал на резиновую лягушку, свалившуюся за бортик. Я отошла от двери и прислонилась спиной к стене, прикрывая глаза и смиряя бешено колотящееся сердце. «Папа!» Кирилл назвал Диму «папой». Всего несколько дней, а уже привыкли друг к другу. Стоит ли позволять ситуации так стремительно развиваться? Я оттолкнулась от опоры и спокойно подошла к двери. Открыла и ровным взглядом обвела присутствующих. «Давайте закругляйтесь. Время». «Небесный, как минимум, должен со мной согласовывать свои визиты. И вообще он не работает, что ли? Зачем приходить каждый день?» «Дима, можно тебя?» Позвала, когда он передал Кирилла, укутанного в большое пушистое полотенце, маме. Мы стояли в коридоре напротив друг друга. Я сердито смущенная, он взъерошенный, мокрый, и очень серьезный. «Нам нужно обговорить время твоих визитов». «Хорошо». Легко согласился и стянул мокрую футболку. «Я переоденусь?» Спросил, когда уже стоял передо мной с голой грудью. «Значит, мне не показалось, что стал шире в плечах, мощнее и крепче?» «Да, конечно». Кивнула, не отворачиваясь. «Пусть видит, что меня его близость больше не волновала». Дима бросил футболку на пуфик, и натянул светлый джемпер с горлом. Я так понимаю, устные договоренности тебя больше не устраивают, поинтересовался он. Правильно понимаешь? Я все устрою. Нам действительно нужно многое обсудить. Официально. Небесно ушел, предварительно пожелав спокойной ночи детям и мне. Возможно, он действительно будет хорошим отцом, а вот муж, как я и предсказывала изначально, вышел из него неважный. Это факт. Неправильно начавшиеся отношения не станут правильными. Это касалось и Иры, и меня. Алена, тут кое-что для тебя». Мама передала мне две бархатные коробочки. «Это в розах?» — кивнула на красную. «Это в пионах?» — на розовую. Я удивленно открыла. Не сразу сообразив, что это, от кого и вообще подкуп. На красной подушечке лежали серьги с рубинами на розовое кольцо из того же комплекта. Красивое. Силой захлопнула футляры. «Вот, значит, как». Не понял с первого раза, что его максимум общения с сыном. Я поставила три условия, одно из которых — не пытаться через Кирюшу воздействовать на меня. Дима нарушил правила. «Значит, будем говорить по-другому?» Вечером во вторник я ужинала со Стасом. Он пока не в курсе моих проблем в виде двухметрового эгоистичного робота и по совместительству отца моего сына. Но адвоката как раз-таки порекомендовал именно Стас. Я очень расплывчато рассказала, для чего мне. Но объясниться все же нужно. Мы не просто любовники и партнеры, мы друзья. За два года сотрудничества Стас много раз помогал и выручал. Я должна быть честной. Спасибо за контакт, Алексей. Он мне очень помог и еще поможет. А что у тебя случилось? Пригубила легкого белого вина. Может, и я сгожусь? Как всегда, я юморил. Алион накрыл мою ладонь своей, вмиг став серьезным. Расскажи. Я развела руки и выдала. Из Америки вернулся отец Кирилла. Он хочет участвовать в жизни сына. Я не знакомила Стаса с детьми, а его намеки на нашу женитьбу — Считала дружеским троллингом. На собой их устраивал такой формат отношений. Вроде бы. Только почему сейчас Стас ощутимо напрягся? Два года не нужно было, а сейчас в отца решил поиграть, поинтересовался саркастичной холодностью. Я особо не распространялась, какие у меня были отношения с отцами моих детей, но рассказала, что один умер, Второй уехал и никак не контактирует со мной. Он не знал. Проговорила я. У нас были сложные отношения. «Насколько сложные?» Задал вопрос, сжимая мои пальцы, поощряя к откровенности. Мы были любовниками. Потом он женился. Уехал с женой в Штаты. Я не сказала о беременности. Он случайно узнал, и вот теперь... Интересненько, задумчиво проговорил... «Ты сама-то хочешь видеть его в своей жизни?» С Своей начала и замолчала, заметив, как на второй этаж поднимается Дима, а рядом женщина. «И если память меня не подводит, это не Ира». Высокая фигуристая брюнетка, блестящие волосы собраны в высокий хвост, на губах ядовито-красная помада. Я не знала, кто она, но невербально на расстоянии ощущала, чего хочет». «Небесного? Именно его!» Он неожиданно замер и резко обернулся, взглядом окидывая зал, меня глазами выцепляя, Нашел, как всегда. Я быстро отвернулась, делая вид, что не заметила его. «Нет, не хочу. Но общаться с сыном он имеет право». Дернула плечом, сбрасывая назойливое ощущение, что за мной следят. «Поехали к тебе». Попросила шепотом. «Да». Я каждый раз после встречи с Димой доказывала самой себе, что он для меня ничего не значит, и я могу быть близка с другим. У меня получалось. Стас умел обращаться с моим телом, был страстным и стремительным. С ним я очень ярко ощутила, что можно получать удовольствие без любви. Симпатии и желания вполне достаточно. «Надеюсь, это не сублимация?» Пошутила, расплачиваясь по счету, но в глазах отчутливо отражалась важность моего ответа. Нет, поднялась и поцеловала его легко и нежно. Я этого хотела, сама хотела. Вернувшись домой чуть за полночь, обнаружила у входной двери букет белых тюльпанов и коробочку с рубиновой подвеской внутри. Я фыркнула и занесла цветы. Привык к торжеству закону в своей Америке позабыв, что у нас легко заберут все, что не приколочено. Проверила телефон, два пропущенных от небесного и сообщение. В 10 утра ждет меня в адвокатской конторе на воздвиженке. Отлично, пора расставить точки над «и» и подарки вернуть, естественно.